Сердце. Один раз духи показали, как можно останавливать сердце. Я начал дышать раздельно правым и левым легким, от нечего делать. При этом правым легким сверху вниз, а левым снизу вверх. При этом духи показали мне, как делать это проще, чем способ, который я практиковал до этого. Потом я почувствовал, что они предлагают увеличить интенсивность. Через час-полтора этой практики... Я почувствовал, что в области груди скопилось много энергии, и мне показалось, что сердце перестало биться. Пощупал пульс. На обеих руках пульса не было, но я не испугался, поскольку чувствовал себя вполне нормально. При этом ощущалось, будто по всему телу идет электричество, но не было никакой боли, просто ощущение электрического тока на 380 вольт. Я знаю это чувство, так как в школе на практике, где мы и занимались электротехникой, Я чинил силовой шкаф и дотронулся до оголенного провода. Там как раз 380 вольт. Так было и в Индии. Сердце остановилось, как мне кажется, минут на 5 семь